Антарктика, минус 42, ветер 28 метров в секунду, база поискового отряда доктора Б. Эшборна в сотне километров от антарктической зимовки Старый Палмер. Это территория так называемой Южной Метеоритной Плантации. Шесть пирамидальных палаток, дизель-генератор, вездеход и голубой флажок с забавным пингвином и аббревиатурой «Ансмет», Антарктическая программа по поиску метеоритов, чудом не разлетевшейся еще на мелкие клочки под ударами ветра. Из-за поломки солнечных панелей четыре человека остались на базе, чтобы устранить неисправность. Остальные члены группы на снегоходах цепью прочесывают ледник в поисках вожделенных серых, черных и бурых вкраплений на ослепительно-белой поверхности. Сверяясь по gps навигатором группа достигла рубежа, где вчера поиски были остановлены. Большая часть людей спешивается и, чуть ли не ползком, пригибаясь под ветром, продолжает путь на своих двоих. Так больше вероятности ничего не пропустить. Несколько человек подгоняют снегоходы следом, не давая Морозу обездвижить технику. Безил, это Хогвуд». «Сейчас у меня пальцы отвалятся», — Бэзил пожаловался по внутренней связи, человек в оранжевом климатическом комбинезоне. «Лица не разглядеть, оно спрятано за черной шерстяной маской. Только начали, а мне уже кажется, будто пассатижами кости дробят». Они шли в 15 метрах друг от друга, но переговариваться без рации было невозможно. В воздухе стоял реактивный гул. «Это все ветер!» — отозвался доктор эшберн «Сделай наши пальчики играли!» «Делал, не помогает!» «Тогда думай о другом, о приятном!» «Я думаю о других странах, Безил, где нет такой чертовой погоды!» «Вот-вот! Даже в Сибири сейчас теплее, чем здесь!» «Главное, метеоритов там сейчас куда больше, чем здесь! И не этих клопов, которые мы с тобой ищем!» «Голыбы никелистого железа!» «Свежего, без следов контаминации, голыбы, слышишь меня?» «Еще не факт, что железо», — буркнул Эшборн. «А если кометное тело или каменный хандрит?» «Я никак не возьму в толк, как это могло произойти». Хогвуд, похоже, его не слышал. «Гигантский метеорит, невероятно! Заозерский феномен, события планетарного масштаба! Я чуть не спятил от радости, когда услышал». «С семи лет мечтал о чем-то таком. Нет, с пяти лет мечтал, и вот, на тебе, дождался. Если будешь орать, воспаление легких подхватишь вдобавок», — предупредил его доктор Эшберн. «Ведь я лично вручил наши с тобой заявки этой старой лисе Гульвигу. Он заверил, что место в международной экспедиции нам обеспечено. Сто процентов! Сто двадцать процентов!» Можешь, говорит, заказывать билеты в Заозерск и покупать бутылку шампанского. Черт побери, Бейзил, ведь мы с тобой ученые с мировым именем. У нас самый высокий рейтинг цитирования в сообществе. Как такое могло получиться, а? Доктор Бейзил Эшборн ничего не ответил. Но даже маска его, точно такая же, как у Хогвуда, Кажется, приобрела трагическое выражение. «А кто он такой, этот пер... пер першинг какой-то?» От возмущения Хогвуд даже заикаться начал. «Сэмюэл, мать его, першинг! Раздери меня, медведь! Кто он вообще такой, Бейзил? Ты слышал о нем хоть что-нибудь?» То же, что и ты, с горечью проговорил доктор Эшборн. «Что было написано во вчерашнем бюллетене комитета?» Родился, окончил, участвовал. — У него ни одной публикации даже нет, — взвыл Хогвуд, заглушая антарктический ветер. — Это какой-то мойщик-колб, чистильщик лабораторных кювет. И это его кандидатуру утверждают в состав экспедиции, оставляя нас с тобой за бортом. Ну где справедливость, а? — Я думаю, никакой он не мойщик Колб, — сказал Эшборн. — То есть, — опешил Хогвуд, — а кто он тогда? — Не знаю, хотя... Да ты и сам ведь догадываешься наверняка. Не мальчик уже. Лучше не обсуждать эту тему. — Нет, ни о чем таком я не догадываюсь, Бэзил. Кто он этот хренов Сэмюэл Першинг? Скажи мне, ради бога. Доктор Эшборн внезапно затормозил, словно устал сопротивляться дующему в лицо ветру. Покачнулся, медленно-медленно наклонился и уперся руками в колени. Хогвуду показалось, что ему стало плохо. — Эш! — все нормально, — ответил доктор. — Кажется, есть неплохой осколок. Он у меня прямо под ногами. Профессор Хогвуд устремился к нему, нет, скорее поплыл зигзагообразными галсами, словно парусник, лавирующий против ветра. Тем временем доктор Эшборн выковырил альпинштоком из льда черный камешек сантиметра четыре в диаметре, приготовил стерильный пакет и тефлоновый контейнер, куда собирался погрузить метеорит и образцы льда из места его лёжки. «Отличный экземпляр!» — сказал он подплывшему Хогвуду. «Да», — согласился Хогвуд, помолчал и добавил. «Теперь у меня новая мечта, Мечта и убить этого Першинга, вот этим Альпенштоком, и Гульвига, кстати, заодно. Это уже было в мировой истории», — пробурчал Эшборн. «Помнишь убийство Троцкого?»